Анна Гер, покорись ведьма или темный изволил влюбиться. Читает леди Арфа. Пролог темный. Гуламулето связи вырвал меня из сна. Еще практически ничего не видя, я схватил артефакт и, активировав, услышал обеспокоенный голос главы безопасности нашей империи. «Хорсон, у нас проблемы!» Не тратя время на расшаркивание, сразу оповести Лон. Сон смыло моментально. Я сел на кровати, и в голове пронеслись варианты того, из-за чего меня среди ночи будил сам главный маг безопасности, да и еще и его голос. Такого я не слышал со времен попытки переворота. «Какие?» — хрипло спросил он. — Колоссальные! — вспыхнул Баристон. — В лаборатории произошел прорыв. Меня окатило холодом. Я сразу понял, о чем идет речь, и теперь такое поведение со стороны собеседника не казалось мне странным. Сколько сбежало? Все, что были в левом крыле. Мертвенным голосом ответили мне. Стало дурно. Это целый десяток тварей. Десять чудовищ. «Где они?» — громче, чем следовало, озвучил следующий вопрос. «В лесу, ориентировочно возле болот. Одного смогли убить, второго ранить, и сейчас транспортируют обратно. Выезжай немедленно, ты нужен здесь!» — последовал строгий приказ. «Буду в самое ближайшее время. Прихвати с собой свои боевые артефакты!» Конечно. Я и сам уже об этом подумал, ведь чтобы справиться с этими монстрами, нужно серьезное оружие. А мои артефакты, созданные при помощи собственной темной магии, были действенными и очень опасными. «Жду тебя!» И на этом вызов оборвался. Я отложила мой связи, который потух и больше не светился кроваво-красным и задумчиво хмыкнул. «Ночь впереди предстоит невероятно сложная». «Чтобы справиться с этими тварями, потребуется много, очень много сил и магов. И если кто-то из моих ребят сегодня получит серьезные травмы или погибнет, то я сделаю все, чтобы за это ответил Варистан. Ведь именно из-за него Арвисов, так мы назвали этих чудищ, не убили на месте, а отвезли в лабораторию на изучение». «И как только император дал ему на это добро!» Ведь глава безопасности и я были категорически против. Как только в нашем мире появился нестабильный портал и из него полезли эти твари, мы поняли, что столкнулись с невероятно опасными чудовищами. В первое такое столкновение погибло несколько профессиональных боевиков и почти половина отряда патруля, что были рядом с этим местом. Только подоспевшая подмога смогла добить их. Но затем появился еще один портал, и вновь полезли монстры, а за ним третий. И все в одной области, возле этих проклятых болот. Но в последний раз нам не дали перебить всех, и их забрали на изучение. Радует одно, что наши ученые-маги смогли найти способ предвидеть появление таких порталов заранее. Да, не спорю, это благодаря тому, что по нескольким экспериментам выявили связь Арвисов с их миром и настроили артефакты именно на данную магию. Но в ходе одного такого эксперимента все чудовища словно озверели и едва не вырвались на волю. Тогда мы с Баристоном вновь хотели их уничтожить, тем более что порталы больше не открывались. Однако и на этот раз нам запретили это сделать». И вот итог. Монстры на воле, и где их сейчас по этим болотам искать? Собственно, все сложилось так, как мы с главой безопасности и предсказывали. Уж слишком эти твари сильные и хитрые. Таких нужно уничтожать на месте, а не эксперименты ставить. «Милый», — раздался нежный женский голос, — «что случилось?» Я обернулся к голой девушке в моей постели, что сейчас едва была прикрыта одеялом. Яркие рыжие локоны разбросаны по подушке. Одна длинная красивая нога, что была поверх покрывала, слегка подогнута и смотрелась это... А, ну, очень соблазнительно. Однако я не мог сейчас себе позволить отвлекаться. — У меня работа. — выдохнул я и поднялся с постели. — Спи. Малена хотела что-то возразить, но быстро вспомнила, кто я, и промолчала. Лишь прикусила нижнюю губу, и я выдохнул еще раз. Красивая, соблазнительная, голая и в моей постели. Сейчас я хотел вернуться к ней и повторить то, что было вечером, но служба зовет. «Я тебя жду», — промурлыкала она и кокетливо поправила одеяло на груди. Посмотрел на девушку, раздумывая, поцеловать ее перед уходом или нет. А смысл показывать лишние сентиментальности, тем более такой, как она, охотница за выгодной партией. Сегодня одна в моей постели, завтра другая. Сколько их уже таких было, даже не вспомню всех. «Надеюсь, что вернусь утром», — задумался на секунду, делая анализ будущей операции по поимке Арвисов и добавил. «Возможно, вечером». Тогда я еще не знал, что не вернусь ни утром, ни вечером и вообще окажусь этой ночью в другом мире. На месте я был уже через полчаса. Ночная прохлада бодрила, полная луна хорошо освещала местность. Жаль только, что в самом лесу, возле болот, большие заросли и без магии нам не обойтись. А Арвисы чувствовали ее, и это играло против нас» но все боевики уже прибыли на место, и нас было в десятки раз больше этих тварей. На разработку плана ушло не более 10 минут, ведь я, пока добирался, уже продумал порядок действий боевых групп. Благо, что местность знал и смог вывести ориентировочный план, который одобрил глава безопасности. Теперь настало время выдвигаться. Мы шли с разных сторон, окружая монстров. Впереди разведчики... За ними основные группы боевиков, а замыкающими были защитники. Последние по большей части на тот случай, если произойдет прорыв у боевиков, и тогда защитникам предстояло удержать чудовищ, не позволяя им покинуть болото. Я ступал у ряду первых сразу после разведчиков и готовился к атаке, предчувствуя, что вот-вот мы найдем тварей настолько сосредоточился на своей задаче, что не сразу среагировал на вызов амулета связи. Тот нагрелся на груди, уже чуть ли не обжигая кожу. На таких операциях всегда амулеты перенастраивали на тепловой сигнал. «Да», — тихо ответил, остановившись. «Хорсон, две твари двинулись в сторону запретной зоны!» — обрадовал меня Барристон. «Бери лучших ребят и туда. Нам ни в коем случае нельзя допустить прорыва в отсталый мир!» «Рак!» Процедил сквозь зубы я. «Будет сделано!» Оборвав связь, развернулся к своей группе. «Валер, Морклин, Толес и Вейн идут со мной. Двое арвисов идут к запретной зоне. Наша задача не допустить прорыва к соседям. Мерк за главного в группе». Отдал распоряжение и вместе с вызванными бойцами отправился к стационарному порталу в мир Террион. Вот же проклятие! Ночка преподносит сюрприз за сюрпризом. Осталось только, чтобы монстры прорвались к порталу и попали в этот отсталый мирок, где жители еще на лошадях ездят и о маг-технологиях ничего не знают. Как они справляться с этими чудовищами будут? Вилами и топорами отбиваться? Возле запретной зоны мы оказались в момент, когда и Арвисы уже подходили к ней. Наш разведчик увидел их, и мы затаились за зарослями. Магию применять было нельзя до самой атаки, ведь иначе эти монстры учуют, поэтому сидели почти вслепую. Атаковать пришлось, когда монстры оказались в десятке метров. Они не ожидали нападения, поэтому справились мы довольно быстро. Конечно, пятеро сильных боевых магов смогли справиться с двумя чудовищами. И в момент, когда Валер накладывал на обездвиженных Арвисов стазис, произошло то, чего никто не ожидал. Прибыла подмога и, к сожалению, не наша. Каким-то нелепым образом наш разведчик пропустил еще нескольких тварей, что сейчас напали на нас с той стороны, откуда и пришли первые. Бой завязался жесткий. Магия сверкала так, что в глазах уже ребило. Двое ребят получили травмы, но продолжали держать защиту, когда остальные атаковали заклинаниями. Я же понимал, что наших сил, которые немного потрепались на предыдущих двух тварях, мало против троих. Поэтому решил, что нужно идти козырями, и, сосредоточившись, призвал свою магию. Огромный поток темной силы отозвался охотно, словно ждал момента, когда его призовут. Когда слова заклинания слетели с губ, то магия хлынула, словно волна, на берег во время шторма. Разрушительная, мощная. Она раскидала чудищ, будто ураган. Хотя, почему будто? Именно таковой моя магия сейчас и являлась. Мой ход выиграл нам драгоценное время на то, чтобы бойцы смогли добить тварей. Но не успели мы добраться до монстров, чтобы завершить дело, как вскрикнул Валер. Он схватился за бок, из которого торчал ядовитый шип одной из тварей и повалился на землю. Его плетения Стазиса оборвались, и два лежащих монстра, сбросив с себя Стазис, быстро подскочили на лапы. Ситуация была катастрофической. Бойцы сейчас находились в разных концах поля боя и были открыты. Так нас всех здесь Арвисы перебьют буквально за несколько минут. Я обвел взглядом ребят, которые поняли, что нам не выбраться, но явно решили про себя, что будут биться до последнего. Выбора нет. Придется идти на крайние меры, которые могут оказаться для меня последними в этой жизни. Призвав темную магию, я открылся полностью, пропуская сквозь себя ее всю, невероятно большой, просто сумасшедший объем магии, который я выпустил сразу. Такое запросто могло убить меня, но выбора-то нет. Главное, что на ребят успел щиты поставить, и их не заденет». Пространство затопила тьма. Она голодным хищником подкрадывалась к своим целям, чтобы поглотить их. И когда добралась до тварей, произошло то, чего просто никак не должно было случиться. Вмешалась еще одна сила, совершенно незнакомая, неведомая ранее и небывалой мощи. Такой просто ни у одного смертного быть не могло, словно магия самого мира или кого-то, кто близок к... Я подумал о хранителях миров, но такого же не может быть. Все завертелось, словно водоворот. Смешалось все вокруг. Я видел мелькающих тварей, что рычали и выли. Видел ошарашенные лица моих бойцов, но сделать ничего не мог. Против такой силы я бесполезен. А затем меня куда-то потянуло сильно, настолько, что меня просто оторвало от земли и протащило до мрак. Проклятый портал в отсталый мирок сверкал и искрил. И именно в него меня и монстров затянуло. А дальше? Дальше я попросту впал в бессознательное состояние от опустошения резерва. Сознание возвращалось урывками. Я то приходил в себя, то вновь растворялся в темноте. Не знаю, сколько прошло времени, когда смог нормально открыть глаза и заставить мозг работать. На насыщенно голубом небе светило яркое солнце, что чуть ли не расплавляло меня. Оно находилось ровно надо мной, и это, учитывая время года, означало, что сейчас середина дня». Полагаю, в отключке я провел остаток ночи, утра и вот уже половину дня. Долго. Хотя странно, что я вообще жив и относительно непоколечен. То, что болела спина и огнем жгло руку и ребра, ерунда, и не такое терпел. Главное, что без переломов обошлось. Приподнявшийся сев, уставился на лес передо мной. Воспоминания ударили одним махом. Все произошедшее словно было во сне. Мысли скакали, прокручивая события и делая анализ. Но главный вопрос не давал мне покоя. Почему за мной никто так и не явился? После боя прошло довольно много времени, и меня должны были найти, но никого нет». И вот на этой мысли голову заломило от нахлынувшего последнего воспоминания о портале в отсталый мирок. «Мрак! Такого не может быть! Неужели меня закинуло в Террион?» Обернулся, чтобы рассмотреть окружающее пространство, и едва не взвыл в голос. «Там вдали виднелся городок. Я находился на возвышенности, и мне было видно мелкие крыши домов». Таких построек у нас не было уже очень давно, а вот в Терионе как раз-таки этот уровень развития. Значит, меня все же перекинуло в этот мир. А раз меня, то и твари, с которыми мы сражались. Ведь мои бойцы находились под щитами, а вот мою тушку и Арвисов мотало по воздуху и тянуло к порталу. Я лег обратно и прикрыл глаза. Сейчас мне нужно было подумать и все взвесить. Вариант с возвращением в свой мир за подмогой отпадает на неопределенное время. Я настолько выложился, когда выпустил второй раз тьму, что даже удивительно, как вообще без магии не остался после такого опустошения. Получается, мне нужно дождаться, когда резерв пополнится настолько, чтобы я смог пройти сквозь портал. Ладно, придется смириться с тем, что здесь я задержусь на неопределенное время. Но следующий вопрос... Что делать с Арвисами, которые тоже сюда попали? Ответ один. Найти, узнать, сколько из них смогли пережить бой и, если возможно, уничтожить. Если нет, то как-то предупредить местных об этих тварях, дождаться, пока резерв наполнится, и отправиться за подмогой. Полежав немного и дождавшись, когда боль стихнет, до приемлемого, чтобы я смог идти, поднялся. Первым делом обследовал местность и довольно быстро нашел следы арвисов. Что же? Путь задан. Тяжело вздохнул и поморщился от кольнувшей боли в ребрах. Времени терять нельзя, поэтому, не дав себе ни секунды на дополнительный отдых, отправился по следам тварей. Я знал, что этот мирок мне не понравится. Знал с самого начала. Ведь отсталые людишки, многие из которых грамоте не обучены и до сих пор в деревнях в навозе возятся, никогда не вызывали у меня симпатии. Но я даже представить себе не мог, насколько этот мир меня удивит. А самое главное, здесь я найду ту, что сможет задеть мое очерствевшее сердце.